Глава 23 remember, hey. Иванова закрыла дверь, и я начала спать После всех переживаний не сразу это у меня получилось Долго ворочалась, мучилась мыслями, а когда легкая дрема сладко покрыла мое тело, в комнату с градусником, фонендоскопом и каким-то мешком под мышкой ворвалась Иванова. «Ты еще жива?» – громким басом поинтересовалась она. «Давай грудь послушаю». «Уйди, чума!» – разозлилась я. «Никакого дела тебе нельзя поручить!» «Какая грудь? Я только-только засыпать начала!» «Прошло два часа», — стояла на своем Иванова. «До отравления организма это более чем достаточно. Давай грудь». И я дала. Иванова долго и внимательно вслушивалась, затем повернула меня спиной, затем опять грудью. В конце концов мне надоело. «Что ты возишься?» — возмутилась я. «Нельзя ли побыстрей? Последний сон сейчас слетит!» «Тихо!» – гаркнула Иванова. «У тебя хрипы! Надо проверить легкие! Приедешь в Москву – сделай флюорограмму!» «Конечно будут хрипы, если ползать ночами по мокрой земле, а потом еще мерзнуть в колючем мешке!» «Хрипы? Да при чем здесь хрипы? Ну как тут не взорваться?» «Ты что, издеваешься?» – заорала я. Я тебя зачем просила следить? За сердцем! Ведь правда? А ты зачем следишь? Причём здесь мои лёгкие. Ты бы ещё почками заинтересовалась и взяла мочу на анализ. Remember her, remember her. Remember her. Нормальный человек, увидев, что у меня сдали нервы, и услышав, как я ночью кричу, сказал бы «Тише, людей разбудишь» или что-нибудь в этом роде. Что же делает Иванова? Она открывает рот и вопит голосом, способным заглушить паровозный гудок «Кто из нас, доктор?», вопит она и далее произносит длиннющую речь, на которую не стоит отнимать ваше внимание. В ней она подробно и очень громко излагает, какие органы и в какой последовательности отказываются работать при отравлениях. Оказывается, легкие почки в первых рядах. Откуда только она все это знает? Конец речи я слушала не одна. Виктор и Катерина проснулись и просунули свои изумленные лица в дверную щель. «Что здесь происходит?» испуганным шепотом спросила Катерина. «Идет научный эксперимент в сочетании с семинаром», также шепотом пояснила я, чтобы не мешать Ивановой. Впрочем, ей было не до нас. Возьмись, Виктор и Катерина, меня убивать, она и этого не заметила бы. Так женщина увлеклась. «Видите, какие страдания приносит мне наука», обратилась я к разбуженным супругам. «Как приходится мне сгорать на костре чужой страсти к знаниям?» «Не только вам не пожелаю такого, но и врагу!» «Не лезь туда, где не понимаешь!» — рявкнула очнувшаяся от лекции Иванова. «Тогда мне никуда лезть нельзя!» — ответила я. Катерина и Виктор согласились кивками своих всклокоченных сном голов. «Да, ты, мать звезд, с неба не хватаешь!» — поддержала их Иванова. «Да где же на всех набраться звезд?» Неожиданно встал на мою защиту Виктор. «Точно!» – вторила ему Катерина. «Вы свободны!» – отпустила их Иванова и вновь принялась за меня. «Горло не болит? Сухости во рту не ощущаешь?» «А ты?» – спросила я, намекая не только на ее длинную речь. «Ты уже битый час находишься в этой комнате и вполне можешь обзавестись всеми теми симптомами, которыми пугала Виктора с Катериной. Что касается меня, чувствую себя великолепно. Если оставишь меня в покое, может, даже засну». «Хорошо», — сказала Иванова, развязывая мешок. «Только по мере давления». Давление у меня было как у космонавта. Естественно, до того, как он слетал в космос. Иванова успокоилась, и я легла спать. Сон опять не шел. На его месте были мысли. Разные. Почему-то вспомнилась Маруся. Интересно, сделала она своему мужчинку прививку, или он сдох раньше, и как там ее любовник? Собрал, наконец, свои чемоданы, или продолжает пить кровь Маруси дальше? Тьфу, белиберда какая лезет в голову. Будто нет проблем посерьезней. Надо заснуть, а для этого буду считать слонов. Нет, лучше верблюдов. Верблюды помогают». На тысячепервом верблюде вновь прибежала Иванова с мешком и фонендоскопом. Ещё жива?» спросила она. Я заметил, что в ее голосе больше разочарования, чем вопроса. «Терпеть не могу неопределенности», пояснила она. Тогда задуши меня своими руками. Так и сделаю, если твои герани окажутся не ядовитыми. На этот раз медосмотр прошел без эксцессов. Видимо, я уже начала привыкать. Когда удовлетворенная Иванова удалилась, я подтянула один из горшков поближе и чуть ли не носом уткнулась в герань. В таком положении и считала своих верблюдов. Чем больше считала, тем меньше оставалось во мне сна. Зато между верблюдами начали появляться гениальные мысли. Я даже пробовала изобретать вертолет. Во всяком случае придумала новые, более продуктивные лопасти. Ученые прошляпили великолепный вариант. Не надо лопасти разделять. Наоборот, соединить их в единый круг и... «Ты еще жива?» нарушила творческую мысль Иванова с мешком под мышкой. «Уже значительно меньше». Обрадовала я ее. Начался медосмотр. Какая ты вялая!» – заключила Иванова. У горла не болит, во рту не сухо. И горло болит, и голова болит, и во рту сухо, и под ложечкой ноет, и бока гудят. И давление упало. Хорошо, буду осматривать тебя чаще. Успокоила меня Иванова и удалилась. Осмотры доконали меня. Утруя была полная развалина. Полело все, кроме сердца. Сердце работало, как часы. Иванова торжествовала. «Ну, что я тебе говорила? Из-за твоих глупостей я не спала всю ночь!» <смех> «Думаешь, я занималась чем-нибудь другим?» «В общем так, выбрать свои глупые герани, они здесь ни при чем!» «А вот это еще не доказано!» – воспротивилась я. Не было чистоты эксперимента. Власову, Фиму и Верочку не тормошили через каждые полтора часа. К тому же значение может иметь и цвет гераний. Не все цвета участвовали в эксперименте. «Не болтай ерунды! У тети Мары был только красный. Здесь его достаточно!» Зато совсем нет розового. А Павел нанюхался розовых цветов. «Павлу ты дала красный и белый!» напомнила Иванова. Но он попал под самосвал. Потому и попал, что был не в себе. Герани находились в непосредственной близости от его лица. «Это все чушь. У Верочки и Власовой был полный комплект цветов, а твой нос всю ночь был погружен в красную герань. Все, о геранях больше слушать не желаю, и тетушкам их не везу». «Как хочешь, а я посплю еще с ними несколько ночей». Если верить тебе, всем хватило одной ночи, чтобы превратиться в покойников. Может, я здоровьем сильней. В любом случае, я за тебя спокойно. – заявила Иванова и, прихватив мешок, вышла из комнаты. За окнами брезжил рассвет. Иванова принесла мне утренний кофе, отматюкала, не скупясь, и отправилась хоронить Фиму. Я же, напившись кофею, наконец заснула. Когда проснулась, в доме было пусто. В столовой записка гласила «Все ушли на похороны». Это меня вполне устраивало. Вытащив из багажника honda свитер, джинсы и нижнее белье, я занялась стиркой. Боже, сколько было грязи! Возьмись я стирать ту пахоту, имея в виду поле, клянусь, вода была бы чище. Настиравшись, позавтракала или, если судить по времени, пообедала, прихватила вещички, заимствованные у Владимира, и отправилась в Ростов. В кармане моей куртки лежали ключи от дачи Власовой. Они жгли огнем нетерпения. План мой был прост. Подкатываю к даче и стучу в дверь. Если Владимир откроет, здороваюсь и возвращаю вещи». Походу узнаю, чем занят его день. Если не откроет, значит можно входить и прямиком в ванную. На случай внезапного возвращения хозяина придумала я и пути отступления. Remember, hey. На первом этаже из холла одно окно выходит в сторону клуба. Туда, где должен бы быть сад, торчат лишь прошлогодние колючки. Не знаю, почему Павел не воспользовался этим окном. Видимо, помешало мое присутствие. Очутись я на улице, то мог поручиться за меня. Но мне это ничто не мешает воспользоваться этим вариантом. Пока Владимир будет открывать дверь, я махну в окно и огородами вернусь к Хонде. Мол, приехала, никого нет, пошла гулять. И снова в дом, а там уж видно будет. Такими мыслями я подъехала к даче, вышла из машины, прошла по дорожке, поднялась на крылечко, постучала. Мне никто не ответил. Я постучала еще, более настойчиво, результат тот же. Другого я и не ожидала. Владимир приехал в Ростов по делам, так что же сидеть на даче? Оглянувшись по сторонам и не заметив на улице никакого движения, я быстро открыла дверь и решительно вошла в холл. Должна сказать, он мне стал как родной. В собственную квартиру я вхожу с той же уверенностью и также знаю, где что лежит. Чтобы не наследить, я сняла туфли и понесла их наверх в руках. С трепетом сердце поднялась по ступеням, вошла в ванную и сразу же приступила к поискам. Перерыла все, начиная с белевых шкафов и заканчивая туалетным столиком. Там я потрогала каждую баночку, каждую бутылочку, нажала на каждую пробочку. Зеркало не двигалось с места. В отчаянии я уже собралась схватить предмет покрепче и попытаться грубо взломать тайник, но спас случай. Что-то вдруг стукнулось об пол и покатилось под раковину. Заинтригованная, я тоже полезла туда и обнаружила. Это что-то закатилось во впадину слива и упало за фильтрующую решетку трапа. Ни секунды не раздумывая, я сняла решетку и... Под раковиной лежала пуговица от моей куртки. Зато какой сюрприз ждал меня над раковиной! Зеркало бесшумно отошло от стены вместе с кафелем. И моему взору открылся сейф. Сейф открылся только моему взору. Сам-то он был закрыт, однако трудилась я не зря. Рядом с сейфом висела внушительная связка ключей. Схватив их, я попыталась закрыть кафельную дверь, но не тут-то было. Ее можно было только сломать. Однако жизнь меня кое-чему научила. Я снова полезла под раковину и вернула на место решетку-фильтр. Дверца бесшумно вернулась в исходное положение. «Черт-то вы буржуи! Чего только не придумают, чтобы не расставаться со своими денежками!» Охваченная новым желанием, понеслась я по комнатам, примеряя имеющиеся у меня ключи ко всем имеющимся в доме замкам. Результат был нулевой. Ни один ключ не подошел ни к одному замку. «Зачем же тогда хранить эту связку в этом доме?» Разум подсказывал. «Есть на это причины!» Значит, замки под эти ключи находятся там, в подвале. Мне хотелось тут же отправиться в подвал, но было опасно. Во-первых, я не знала плана Владимира. Он мог заявиться в любой момент. Вдруг забыл что-нибудь. Да мало ли причин. Вряд ли из подвала я услышу шум его Мерседеса. Во-вторых, в подвале и днем и ночью может работать народ. Страшно хочется знать, чем они там занимаются, но рисковать рано, мало информации. Пришлось закрыть дом и вернуться в Хонду. Да и дело уже шло к вечеру. Мог приехать Владимир, но, учитывая смерть Власовой, его близкой родственницы, мог и не приехать. Наведаться второй раз я решила утром следующего дня, а пока поспешила к моргунам, от которых осталась одна Зинаида. Нужно было забрать Иванову и проводить ее в Москву.